Помню, когда я впервые смог с удовольствием оглядеться вокруг, я заметил, что на деревьях, осенявших мое окно, вместо осенних листьев были молодые побеги. Весна в тот год стояла волшебная. Это немало помогло моему выздоровлению. Я чувствовал, что и в моей груди возрождаются любовь и радость. Моя мрачность исчезла, и скоро я был так же весел, как в те времена, когда я еще не знал роковой страсти. — Дорогой мой Клервалево! — воскликнул я. — Ты бесконечно добр ко мне. Ты собирался всю зиму заниматься, а вместо этого просидел у постели больного. Чем я смогу отблагодарить тебя? Я горько корю себя за все, что причинил тебе, но ты меня простишь. Ты полностью отблагодаришь меня, если не будешь ни о чем тревожиться, и постараешься поскорее поправиться. Раз уж так хорошо настроен, можно мне кое о чем поговорить с тобой? Я вздрогнул. — Поговорить? Неужели он имел в виду то, о чем я не решался даже подумать? — Успокойся, — сказал Клерваль, заметив, что я переменился в лице. — Я не собираюсь касаться того, что тебя волнует. Я только хотел сказать, что твой отец и кузина будут очень рады получить письмо, написанное твоей рукой. Они не знают, как тяжело ты болел и встревожены твоим долгим молчанием. — Это все, милый Энри? Как мог ты подумать, что моей первой мыслью не будет мысли о дорогих и близких людях, таких любимых и таких достойных любви? Если так, мой друг, ты, наверное, обрадуешься письму, которое уж несколько дней тебя ожидает. Кажется, что оно от твоей кузины. Глава шестая, и Клерваль протянул мне письмо. Оно было от моей Елизабет. — Дорогой кузен, ты был болен. Очень болен, и даже частые письма доброго Анри не могли меня вполне успокоить. Тебе запрещено писать, даже держать перо. Но одного слова от тебя, милый Виктор, будет довольно, чтобы рассеять наши страхи. Я уж давно жду письма с каждой почтой и убеждаю дядю не предпринимать поездки в Ингольштадт. Я не хочу, чтобы он подвергался неудобствам, может быть, даже опасностям столь долгого пути. Но как я часто сожалел, что сама не могу его проделать. Боюсь, что уход за тобой поручен какой-нибудь старой наемной сиделке, которая не умеет угадывать твои желания и выполнять их так любовно и внимательно, как твоя бедная кузина. Но все это уже позади. Лерваль пишет, что тебе лучше, я горячо надеюсь, что ты скоро сам сообщишь нам об этом. Выздоравливай и возвращайся к нам. Тебя ждет счастливый домашний очаг и любящая семья. Отец твой бодрый и здоров, и ему нужно только одно увидеть тебя. Убедит, что ты поправился, и тогда никакие заботы не омрачат его доброго лица. А как ты порадуешься, глядя на нашего Эрнеста, ему уже шестнадцать, и энергия бьет в нем ключом. Он хочет быть настоящим швейцарцем и вступить в иноземные войска, но мы не в силах с ним расстаться, по крайней мере, до возвращения его старшего брата. Дядя не одобряет военные службы в чужих странах, ведь у Эрнеста никогда не было твоего приезжания. Учение для него — тяжкое бремя. Он проводит время на воздухе, то в горах, то на озере. Боюсь, что он станет бездельничать, если мы не согласимся и не разрешим ему вступить на избранный им путь. С тех пор, как ты уехал, здесь мало что изменилось, разве что подросли наши милые дети. Синие озера и снеговые горы не меняются. Мне кажется, что наш мирный дом и безмятежные сердца живут по тем же незыблемым законам. Мое время проходит в мелких хлопотах, но они меня развлекают, а наградой за труды мне служат довольные и добрые лица окружающих. Со времени твоего отъезда в нашей маленькой семье произошла одна перемена. Ты, вероятно, помнишь, как попала к нам в дом Жустина Морец? А может быть и нет, поэтому я вкратце расскажу тебе ее историю.